Глава пятая Офис женского журнала располагался на самом верху. Вид из окна был потрясающий, впрочем, как и огромная комната. Стены украшали большие черно-белые фотографии с яркими цветовыми акцентами в стальных рамках. В широком коридоре на белых кожаных диванах расположились сотрудницы редакции с новым выпуском журнала, который, собственно, и стал причиной ее визита. Увлеченные своим обсуждением, они лишь кивнули Лере, в сторону приемной, где можно было найти главного редактора, и продолжили разговор. Главный редактор, Маргарита Васильевна, была дамой умной. Наметанным глазом она быстро оценивала гостей и никогда не тратила свое внимание на неважных посетителей. Блондинка в приемной смогла поразить секретаря. Иначе Снежанна быстро бы выпроводила ее. Ну, значит, стоит принять. «Пусть заходит, Снежанна!» Марго быстро просканировала, вошедшую в кабинет молодую стройную блондинку и мысленно, прямо на груди поверх белой шелковой блузки, прикрепила большую этикетку. Стопроцентная классика. Дорого. Клеить на людей этикетки было тайным развлечением. Марго сразу распознала дорогое эмилирование. Наверное, часов пять, не меньше, колдовали над этим естественным оттенком, но ее ты не приведешь. Высокий устойчивый каблук, красивые ноги, Стильная юбка чуть выше колена. В целом, ничего вызывающего, все просто. Но Марго знала, как дорого стоит то, что выглядит, как это просто. На вид около 30 лет. Быстро определила она и дописала на мысленной этикетке возраст. Чем обязана? Редактор указала посетительнице на стильный ярко-красный стул, вызывающий яркий на фоне белого офиса с такими же черно-белыми фотографиями, как и в коридоре. «У меня есть ровно пять минут». «Маргарита Васильевна, ваш журнал для дур?» «Просто скажите мне, для домохозяек?» «Или все же для умных женщин?» Марго даже не повела бровью. Посетительница достала из сумки их новый выпуск и стала демонстративно листать пухлый глянец. «Так, что же у нас здесь?» «Как правильно накрасить глаза, чтобы спрятать возраст?» «Что подарить любимому мужу на день рождения?» как подготовиться к лучшему свиданию с любимым, матовое или глянцевая, выбери свою помаду, чем отвлечь детей от шалостей, заставь его ревновать. Такой вкуснотища он еще не ел. Она оторвалась от журнала, посмотрела на Глафреда и спросила. «Мне продолжать?» «Я знаю содержание своего журнала лучше вас. Не старайтесь». «Лера. Меня зовут Лера, и я экономист». «Работаю в консалтинговом агентстве, которое спасает компании от разорения. В работе я много сталкиваюсь с женщинами, в основном, когда их фирмы приходят в плачевное состояние и идут ко дну. И за все годы я не встретила ни одной женщины, которая бы не умела накрасить себе глаза и страдала по этой причине. Вы уверены, что об этом стоит писать такому изданию, как ваше?» милая «Не вы будете меня учить делать мою работу!» Ухоженные длинные пальцы Марго, унизанные кольцами с крупными камнями, уже отбивали дробь на роскошном, огромном столе с аккуратно разложенными документами, текстами, фотографиями и готовыми журналами, явно выдавая раздражение хозяйки. «Милый меня будет муж называть!» Лера ослепительно улыбнулась. «Я предлагаю вам то, что нужно женщинам!» Я могу писать о том, как найти свое дело, как решиться его открыть и с чего начать, как спасти компанию, которая тонет, и как заметить, что она дала крен и готовится уйти под воду. А также могу писать, как параллельно со своим делом воспитывать детей, кормить их и мужа, и не отказывать себе в мечте. Разве не это нужно вашим читательницам? Марго впервые с начала разговора напряглась. Журнал «И правда» переживал непростые времена. Но как об этом узнал посетительница? И кто ее подослал? Глафред коснулась своих ухоженных, чуть тронутых сединой коротких волос и перевела взгляд за окно. «Кто вас направил ко мне?» «Госпожа Судьба?» «Сегодня утром я поняла, что слишком много времени уделяю другим, забывая о себе. Поэтому я не пошла в свой офис и оказалась в этом парке». Лера показала на старые насыщенный зеленые ель за окном. «Купила ваш журнал и зашла в кафе рядом почитать. Ваше издание должно было научить меня разобраться с проблемами, уделить себе время, заглушить чувство вины и что-то там еще. Но это содержание... Извините, я даже не понимаю, на кого оно рассчитано. Переживающая за свой возраст женщина, так и не научившаяся красить глаза... Набегу выбирает подарок мужу и спешит на свидание, которое вы научитесь делать несбываемым. Но это же полный трэш. Ваша вывеска была видна из окна кафе, а официантка сказала, что редактор журнала интересная женщина часто заходит к ним обедать. Маргарита Васильевна, я могу помочь вам сделать содержание как минимум полезнее». Марго внимательно посмотрела на Леру и мысленно дописала на своей воображаемой этикетке, прикрепленной на пуговицу блузки, «Умная». А потом отвела взгляд на окно и сказала. «У нас не было ни слова про возраст. И для того, чтобы начать с нами сотрудничать, вам не нужно было вываливать это все. Марго поморщилась. Она не любила, когда критиковали ее детище. Переведя взгляд на Леру, она продолжила. «Но «Ну, если вы сможете сделать что-то полезное для читательниц и писать так воодушевлённо, как говорите, я не стану возражать». Испытательный срок — три месяца. И в это время вы не получаете гонорары. Но если спустя этот период вы нам будете интересны, оплата у нас достойная. И писать нужно простым языком так, словно вы подруге рассказываете, а не инвесторам. Учтите, это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Материалы пришлите на имейл с пометкой «Для меня». И она протянула такую же стильную, как и весь офис, чёрно-белую глянцевую визитку с большими, сочными, красными заглавными буквами. В этой женщине определенно был стиль. Вот вам еще парочка наших журналов. В первом есть как раз отличный материал о том, как научиться выражать свои чувства, не обесценивая при этом чужой труд. Что, милая, решила уйти в декрет и заранее ищешь удаленную работу? Там я уже была. Три раза. И это не мешает работать. Проверено на личном опыте. Если рубрика нам подойдет, материалы должны будут выходить регулярно, вне зависимости от детских больничных авторов Оцените свои силы. Старшая поступает в университет в этом году, средняя в следующем. Не знаете, на время экзаменов работающим мамам положен больничный или отпуск? Кажется, впервые за минуты разговора бровь редактора уползла вверх. Лере нравилось, как люди реагировали на то, что у нее три взрослые дочери. А круче всего, что она сама без чьей-либо помощи и протекции только что получила свою первую работу. Прежняя Лера Ларионова никогда бы не отважилась на это, тем более не посоветовавшись с мужем. А новая Лера упивалась этим восхитительным чувством, когда смогла что-то сделать сама. Оказалось, Стоило всего лишь поверить внутреннему порыву и тому, что все преграды существуют лишь у нас в голове. За год она научилась быть счастливой в этой странной ситуации. В ней появились драйв и новая глубина. Даже муж стал как-то иначе смотреть. Теперь предстояло самое сложное — рассказать ему о новой работе. Пожалуй, это будет вторым ударом для него после того, как она занялась изучением психологии. Почему же он так болезненно воспринимает ее желание развиваться, познавать новое и делать свой каждый день особенным? Поначалу он успокаивал себя и девочек тем, что Лера ни на что долго не хватает, мол, побалуется и забудет. Но время шло, а она исправно слушала лекции, сдавала курсовые и ходила на онлайн-семинары. Домашняя библиотека пополнилась профессиональной литературой, а муж стал более сдержан. Время от времени он все еще пытался сказать что-то про средний возраст и желание запрыгнуть в последний вагон, но девочки быстро приняли Лере на желание идти вперед, и статус-кво в семье был сохранен. Недавно дома, во время завтрака, обсуждая очередную написанную статью, Лера вдруг предложила: Дим, а давай подпишем нашими с тобой именами. Представляешь, как быть здорово, Дмитрий Кретов. И Валерия Ларионова специально для экономических вестей. Ты это серьезно? Странная ты какая-то в последнее время. Лера, я не понимаю, что с тобой случилось? Ну, скажи мне, что это за бред? Я сплю, да? Вот сейчас проснусь, и рядом опять моя Лера, она мне улыбается. Мы пьем вместе зеленый чай, и нет никаких этих утренних пробежек, семинаров, дурацких книг. А мне кажется, это я спала, а теперь проснулась. Ты же сама предложила подписывать статью мужским именем, помнишь? Это же ты где-то прочитала, что так нам будут больше доверять и что у бренда должно быть одно лицо. А наша компания уже настоящий бренд. И как бы тебе не хотелось это изменить, но консалтинг и мир большого бизнеса — это все по-прежнему не женская тема. Но если ты хочешь резко все поменять, я не против. Давай рискнем и посмотрим, что из этого выйдет». Только если это станет ударом по нашему имиджу, не говори, что я тебя не предупреждал. Мы опаздываем на работу. Я возьму сумочку и готова выходить. Больше она не возвращалась к этой теме, но выхода свежего номера экономического журнала ждала как никогда прежде. А сегодня утром, не дожидаясь, когда ей принесут журнал в офисе, купила по дороге и нетерпеливо пролистала до привычного разворота и увидела очередную свою статью под авторством Дмитрия Кретова. И тогда она поняла, что просто физически не может заставить себя поехать в офис. Она поехала в парк, в котором любила гулять еще до замужества. И там на глаза ей попался в киоске тот самый журнал, на который она и выплеснула накопившееся раздражение, а затем, благодаря всему этому, получила новую работу. Лера уже подходила к дому, когда раздался аудиозвонок из Барселоны.